Трек 2 Время действия – следующий день. Место действия – школа Керин. Учащиеся построены квадратом на школьном дворе. С трибуны директор школы произносит речь. Стою, слушаю вместе со всеми, как директор Сок Гю развивает мысль о том, что низкий бал за Сунын – это совсем не конец света для конкретного индивидуума. В крайнем случае, если очень хочется, то можно подготовиться и пересдать через год. А если говорить по существу, то повод, по которому нас тут всех собрали, безрадостный. Опять у кого-то из подростков в предэкзаменационном марафоне сдали нервы, и он наложил на себя руки. Все бы, как говорится, ничего, здесь к такому привыкли. Но эта последняя жертва побила пятилетний рекорд числа самоубийц-школьников. То ли солнце в этом году активное, то ли слухи способствуют. Но число учащихся, выбравших смерть вместо экзамена, превысило исторический максимум, вызвав в обществе недоумение и недовольство таким положением дел. По радио и телевидению активно обсуждают тему подростковых суицидов, задаваясь вопросами «Что же это делается-то такое?» и «Что делать?». Правительство в лице Министерства образования, видя такое дело, оперативно отреагировало. Распорядилось провести во всех школах страны обязательные общешкольные собрания, на которых потребовало от педсостава донести в неокрепшие умы шкалеров мысль, что это не выход. Вот, слушаем. Как раз директор рассказывает о том, что не стоит безоговорочно верить слухам, а лучше потратить больше времени на учебу. Слухи тут ходят о том, что в этом году будет очень сложный экзамен по иностранному языку. Поскольку Сунын – это одно из главнейших ежегодных событий в жизни страны, то он, можно сказать, буквально препарирован и приподробнейше рассмотрен под микроскопом. На основе многолетней истории результатов сдачи экзамена выявлены циклические закономерности, позволяющие предсказать уровень сложности вопросов по тому или иному предмету. В прошлом году сложной была математика. В этом году, исходя из прогноза, сложным будет иностранной. Причем не то, что сложным, а очень сложным. Там какой-то цикл в цикле совпадает. Короче, парад планет, который бывает раз в сто лет. Английский и так не прост для корейцев. А тут еще эта хрень. Измотанные недосыпом и хронической усталостью от непрерывной учебы нервы школьников не выдерживают. И они предпочитают разом покончить со всем, вместо того, чтобы терпеть эту муку без конца. Дело объяснимое. Хоть повод для появления в школе не очень веселый, однако настроение у меня очень даже неплохое. Дело в Лихерин. Она сегодня тоже здесь, в Керин. Вчера вечером, когда я воевал со своими козами из короны, она мне позвонила, буквально распираемая восторгом, узнав, что попала в билборд. Единственный приятный телефонный разговор среди трудных звонков прошедшего дня. Сунок тоже позвонила пообещала, что прибьет меня за мои дела с Джоном. Впервые ощущаю, что мне как-то не хочется ехать домой. Сегодня утром я уснул в дороге, а после, с усилием продрав глаза, с трудом вылез из машины юне у главного входа школы. Можно даже сказать, вывалился и, припадая на некстати отсиженную ногу, почапал в учебное заведение, волоча на себе сумку с книгами. Оказывается, здесь я не был с того момента, как стал мембером короны, и президент страны сделала свое феерическое заявление. Просыпаясь на ходу, я не сразу уловил, что вокруг происходит что-то не то. Первый звонок прозвучал для меня, когда я вдруг понял, что иду по какому-то коридору из людей, из школьников и студентов, и все они на меня смотрят. Молча. Пока я, забеспокоившись, стал думать, что это значит, коридор закончился, и я оказался в тупике. Стены из людей окружили меня, замкнувшись со всех сторон, не давая идти дальше. Озираясь по сторонам, я было подумал, бить будут. Но тут, растолкав что-то явно замысливших школьников, в круг выскочила счастливая-присчастливая лихерин, и с визгом кинулась меня обнимать. Ее объятия и подняли мне настроение, примирив и с ранним подъемом, и с тем, что я от этого не выспался. Потом оказалось, что окружившие меня ученики – это не зомби, желающие съесть мой мозг, а просто зеваки, пришедшие посмотреть на меня. В общем, все наладилось, и мы пошли на построение. Вот сейчас оно закончится, и можно будет, наверное, еще немного пообниматься с Херин. Успех-то надо отмечать. Примеров того, что успех в жизни не определяется исключительно наличием диплома престижного университета, много, говорит в это время директор. Их можно найти в нашей школе прямо здесь и сейчас. Вот, например, студентка Лихерин, исполняемая ею скрипичная композиция по результатам подсчета в прошлой неделе, оказалась на 92-м месте билборд. «О-о-о-о!» о разом пораженно выдыхает вся школа. «Лихерин, выйди, пожалуйста, сюда ко мне!» – просит Цок Херин со скромной улыбкой проходит вдоль строя риновцев, в котором многие стоят буквально с открытыми ртами, провожая ее глазами. И поднявшись по ступенькам, становится рядом с кафедрой, с которой вещает директор. В рядах учащихся, до этого стройных, возникают разброты шатания. Народ начинает разговаривать друг с другом, обсуждая новость. Кое-кто достает телефоны и делает снимки. И вторая, тоже наша ученица, не обращая внимания на беспорядок, продолжает говорить директор. Она еще школьница, но это не помешало ей написать произведение, с которым Ли заняла достойное место в мировом чарте. «Пак Юн Ми, тоже иди сюда», – командует он. Выбираюсь из глубины третьей шеренги, иду вдоль внимательно разглядывающих меня глаз, становлюсь рядом с улыбающейся Ли «Вот!» говорит директор школе, указывая на нас рукой с высоты своей кафедры. Две девушки, еще не имеющие дипломов о высшем образовании, но это совсем не мешает им создавать великолепные произведения, которыми восхищается весь мир. А ведь место в Ходстобилборд по условиям присуждения музыкальной премии Американской Академии Звукозаписи это не только признание творческих заслуг, но и выдвижение на премию Грэмми. Ли Херин и Пак Юн Ми могут претендовать на награду в номинациях «Соло исполнение классической музыки» и «Композитор классической музыки». «Грэмми», – озадачиваюсь я, смотря на замершую с распахнутыми глазами Херин, – «так быстро?» Ли Херин оборачивается и смотрит снизу вверх на директора, как на бога Зевса, вещающего с Олимпа. «Уверен», – в этот момент говорит тот. Что они будут номинированы и получат награды, которые приумножат славу Кореи и славу нашей школы. А пока это происходит, фотографии Херин и Юнми моим приказом будут помещены на музейную доску школьных знаменитостей, учившихся в Керин. Они будут там первыми, получившими мировую известность не закончив при этом обучение. Несомненно, это великолепный результат, который показывает, что наличие диплома престижного вуза. Не является определяющим в жизни. Определяющими являются талант и трудолюбие. Так давайте поаплодируем двум нашим замечательным ученицам. Поздравим их. Согю начинает хлопать первым. Спустя несколько мгновений к нему присоединяется вся школа. Кланяюсь под аплодисменты, думая о том, что сегодняшний день в школе я представлял себе в виде сна на парте. Сетевое сообщество школы Кирин Это просто какой-то позор. Чей позор? Агентство Fan Entertainment и его президента. А в чем позор-то? В Юнми. А что в ней позорного? В том, что она собирается выйти замуж. Ни один айдол не позволял себе сказать фанатам, что у него есть серьезные отношения. А она говорит, я выхожу замуж. И при этом как как не знаю кто. Просто бесит. Она что и вправду думает, что у нее после этого будет много поклонников? А президент Санхен? Почему он ее не наказал? Что она сказала, что выходит замуж, я не слышала. Об этом сказала президент Пак Ген -Хэ. Господин Санхен должен наказать своего мембера за слова президента страны? Это будет странно, если так случится. Почему странно? Президент страны главнее, чем президент агентства. Совсем, что ли, мозги закипели? Это несправедливо. Мир вообще место, где мало справедливости. Вот ты, например, родилась в богатой семье, а Юнми в бедной. Ты что, на ее стороне? Нет, я о справедливости рассуждаю. Мне тоже Юнми не нравится. Сегодня приехала, даже ни с кем не поздоровалась. Идет, как будто никого не видит. Зазнайка. Тренируется. Вот сейчас она выйдет замуж, И ты будешь здороваться с ней первой. Так что тоже тренируйся. Как же это бесит. Одним все, другим ничего. Ну ничего, я послала президенту Сэнхёну видео, где она танцует пьяная на столе. С ума сошла. У директора Сэгю могут быть большие проблемы. И тебе попадет, если узнают, что это ты видео послала. Могут сказать, что ты враг господина директора. Плевать я на это хотела. Твоим родителям тоже будет наплевать, когда ты вылетишь из Кирин. У Юнми уже все есть, и жених, и успех. А ты-то что делать будешь? Какая же она тварь! Просто забудь, давайте сменим тему. А правда Юнми на японку похожа? Похоже, тему сменить не получится. С чего ты это взяла? В ней определенно есть что-то японское. Точно, ее мать изменяла своему мужу. Она незаконно рожденная от японца. Ну вас, совсем крышей поехали. Не хочу больше говорить о юнми. Хотите наболтать себе языком проблем – болтайте. Но без меня. Аньон, аньон. Сноска. Пока-пока. Примечание автора. Конец сноски. Ой, какие вы пугливые. У меня тоже дела есть. Аньон.